Глава 14. В 3.30 детектив Старк выпроваживает меня из белой комнаты. На этот раз подвести меня до дома никто не предлагает. Я с самого утра ничего не ела и за весь день даже чашки чая не выпила. Мой желудок пытается связаться в узел. Дракон пробуждается. Мне приходится немного постоять перед входом в мой дом, чтобы не упасть в обморок. Это мой обман, а не голод столь пагубно действует на мои нервы. Это то, что я не была полностью откровенна относительно Жизели и относительно того, что скрываю в своем сердце. Вот что привело меня в такое состояние. Честность — единственная возможная политика. Я до сих пор помню разочарованное лицо бабушки в тот день, когда я в возрасте 12 лет пришла домой из школы, и она спросила меня, как прошел мой день. Я сказала ей, что день был самый обычный, и рассказывать нечего. Это тоже было неправдой. А правда заключалась в том, что я сбежала из школы на Большой перемене, что никак нельзя было назвать чем-то обычным. Бабушки позвонили из школы. Я призналась ей, почему убежала. Мои одноклассники окружили меня на школьном дворе и приказали мне кататься по земле и есть ее, а сами пинали меня ногами. В том, что касалось издевательства надо мной, они проявляли недюжинную изобретательность, и этот раз не стал исключением. Когда они, наконец, оставили меня в покое, я пошла в общественную библиотеку и несколько часов провела в туалете, отмывая от грязи лицо и рот и вычищая землю из-под ногтей. Я с удовлетворением смотрела, как улики утекают в слив раковины. Я была совершенно уверена, что все это останется моей тайной, что бабушка никогда ничего не узнает. Но она все же узнала. И после того, как я призналась ей в том, что в школе меня травят, Она задала мне один единственный вопрос. «Моя дорогая девочка, почему ты просто сразу же не рассказала правду? Своей учительнице, мне, хотя бы кому-нибудь?» Потом она заплакала и обняла меня так крепко, что я не смогла ответить на ее вопрос. Но ответ на него у меня был. Был. Я не рассказала правду, потому что правда была очень болезненной. То, что происходило в школе, было очень тяжело. Но рассказать о моих страданиях бабушке значило заставить ее тоже испытывать мою боль. В том-то и проблема с болью. Она как заразная болезнь. Она передается от человека, который испытал ее сам, к тем, кто больше всего его любит. Правда, не всегда наивысший идеал. Иногда ею необходимо пожертвовать, чтобы остановить распространение боли и уберечь от нее тех, кого ты любишь. Даже дети интуитивно это понимают. Мой желудок успокаивается, дурнота отступает. Я перехожу дорогу, вхожу в свой подъезд и, поднявшись по лестнице на свой этаж, направляюсь прямиком к двери мистера Росса. Там я вытаскиваю пачку купюр, которую спрятала у сердца для надежности. Все время допроса в полицейском участке я помнила о том, что они там, но они мне не мешали, наоборот, я чувствовал себя под их защитой, как будто они были моей броней. Я громко стучу в дверь, С той стороны доносятся шаркающие шаги мистера Росса, потом скрип открывающегося замка. Появляется лицо моего квартирного хозяина, красное и оплывшее. Я протягиваю ему купюры. «Вот остаток моего долга», — говорю я. «Как видите, я пошла по бабушкиным стопам. Я человек слова». Он берет банкноты и принимается их пересчитывать. «Тут вся сумма, но я одобряю вашу скрупулезность», — говорю я. Закончив считать, мистер Россо медленно кивает. «Молли, давай договоримся, что такое не должно больше повториться. Я знаю, что твоей бабушки больше нет, но платить за квартиру следует вовремя. и должна привести свою жизнь в порядок». «Я прекрасно это понимаю», — говорю я. «Что же касается порядка, жить максимально упорядоченной жизнью — мое самое горячее желание. Но мир непредсказуем и полон хаоса, о которой нередко разбиваются все мои усилия. «Могу я попросить расписку о том, что вы получили всю сумму?» Мистер Россо вздыхает. «Я знаю, что это означает. Он раздражен, что не кажется мне справедливым. Если бы мне кто-то принес такую пачку купюр, то уж будьте уверены, я не стала бы так вздыхать. Я была бы этому человеку безмерно благодарна. Я напишу расписку сегодня вечером», — говорит он, — «и отдам ее тебе завтра». Я предпочла бы получить расписку на руки тутсвит, но вынуждена согласиться. Меня бы это устроило. Спасибо, говорю я. Хорошего вам вечера. Он захлопывает дверь, не сказав даже вежливого и тебе тоже. Я иду к своей двери и поворачиваю ключ в замочной скважине, потом переступив через порог, запираю двери за собой. Наш дом. Мой дом. В точности такой, каким Я оставил его сегодня утром. Чистый, прибранный, пугающий, тихий, несмотря на звучащий у меня в голове голос бабушки. В нашей жизни иногда настают времена, когда нам приходится делать то, чего мы не хотим делать. Но делать это все равно приходится. Обычно на меня накатывает волна облегчения, как только я закрываю за собой дверь. Здесь я в безопасности, Никаких выражений чужих лиц, которые необходимо истолковывать. Никаких диалогов, которые нужно расшифровывать. Никаких просьб, никаких требований. Я снимаю туфли, протираю их тряпочкой и аккуратно убираю в шкаф. Потом похлопываю по бабушкиной вышитой подушке с молитвой о безмятежности в кресле у двери и усаживаюсь на диван в гостиной, чтобы собраться с мыслями. Я пребываю в замешательстве. Даже здесь, в покое моего собственного дома, мне необходимо обдумать мои следующие шаги. Может, нужно позвонить Жизеле или Родни за поддержкой и советом, или мистеру Сноу, чтобы извиниться за отсутствие на рабочем месте в обеденный перерыв, за то, что ушла из отеля, не выполнив дневную норму уборки. Но при одной мысли обо всем этом на меня наваливается усталость. Я расклеилась так, как не расклеивалась уже давно, со времен Уилбера и Фаберже, с того дня, как умерла бабушка. Сегодня в той чересчур ярко освещенной комнате в полицейском участке детектив Старк обвинил меня чуть ли не во всех смертных грехах, обращался со мной как с какой-то преступницей, хотя я ничего не сделала. Все, чего мне сейчас хочется, это повернуть голову и увидеть сидящую рядом со мной на диване бабушку, услышать ее голос, говорящий мне Дорогая девочка, не доводи себя до истерики. Жизнь сама расставит все по своим местам. Я иду на кухню и ставлю чайник. Руки у меня трясутся. Я открываю холодильник и обнаруживаю, что он почти пуст. Всего пара лепешек, которые я должна приберечь на утро, на завтрак. Я нахожу в шкафчике вскрытую пачку печенья и аккуратно раскладываю его на тарелке Когда вода закипает, я наливаю себе чаю и кладу в него две ложки сахара, чтобы компенсировать отсутствие молока. Я намереваюсь смаковать каждый кусочек печенья, но вместо этого ловлю себя на том, что жадно поглощаю его и запиваю большими глотками чая прямо за кухонным столом. Не успеваю я оглянуться, как моя чашка пустеет. Мгновенно я чувствую, как чай действует. Меня снова наполняет теплая энергия. Когда ничего не помогает, сделаю уборку. Это хорошая мысль. Ничто так не поднимает мне настроение, как хорошая уборка. Я мою за собой чашку, вытираю ее и убираю на полку. Бабушкин антикварный шкафчик в гостиной давно уже требует внимания. Я осторожно открываю стеклянные дверцы и вынимаю все бабушкины бесценные сокровища. Коллекцию зверюшек из кристаллов «Сваровский», каждая из которых оплачена сверхурочными часами тяжкой работы в особняке Колдуэллов. Ложки, в основном серебряные, найденные за много лет по комиссионным магазинам. И фотографии. Мы с бабушкой что-то печем, мы с бабушкой перед фонтаном в парке, мы с бабушкой в ресторане Оливгарден с поднятыми бокалами шардоне. И единственная фотография, на которой не мы, а моя мама в юности. Я беру ее в руки. Они все еще не до конца перестали трястись. Я должна сосредоточиться, чтобы не выронить рамку, пока я протираю от пыли и полирую ее. Если она выскользнет из моих пальцев и упадет на пол, стекло разобьется на тысячу смертоносных осколков. Я приседаю на корточки, чтобы быть ближе к полу. Так безопаснее. Я держу рамку обеими руками, вглядываясь в изображение моей матери. Вокруг меня находятся любимые бабушкины вещи, В моей памяти всплывает еще одно воспоминание из давнишних, про которое я не думала многие годы. Однажды, когда мне было лет 13, я пришла домой после школы и обнаружила бабушку, стоящую на коленях на полу, совсем как я сейчас. Это был четверг. Пыль, которую мы должны. И она начала уборку, ее коллекция была разбросана вокруг нее. Она держала в руках тряпку для полировки, Эту фотографию моей матери. Едва переступила порог, как сразу поняла, что-то случилось. Бабушка была растрепана. Ее волосы, обыкновенно идеально завитые и уложенные, были в беспорядке. Щеки ее были в красных пятнах, глаза припухли. «Бабушка?» — спросила я, даже не притерев, как обычно, подошву моих туфель. «Тебе нехорошо?» Она ничего не ответила, лишь... Молча посмотрела на меня каким-то остекленевшим, отсутствующим взглядом. Потом произнесла. «Моя дорогая девочка, я скажу тебе все как есть. Твоя мама, она умерла. Я застыла на том месте, где стояла. Я знала, что у меня где-то там далеко есть мать, но для меня она была такой же абстрактной фигурой, как королева английская». Для меня она умерла давным-давно, но для бабушки она очень много значила, и это меня тревожило. Каждый год, когда близился День матери, бабушка начинала по три раза на дню наведываться к почтовому ящику. Она надеялась, что придет открытка от мамы. В первые несколько лет открытки действительно приходили, подписанные дрожащими каракулями. Бабушка каждый раз была счастлива. «Она все еще живет где-то на этом свете, моя малышка», — говорила она. А потом эти открытки перестали приходить, и много лет подряд перед каждым «Днем матери» бабушка сначала ждала, а потом остаток месяца ходила мрачная. Я старался компенсировать ей это, спуская все свои карманные на самую большую и веселую открытку, которую только могла найти, переправляя надпись «С Днем матери» на «С Днем бабушки» и, заполняя весь разворот внутри, красными розовыми сердечками, которые раскрашивала, очень стараясь не заходить за границы. Когда бабушка сказала мне, что моя мать умерла, боль, которую я испытала, была не моя собственная. Это была ее боль. Она плакала, плакала и плакала. Это было настолько на нее не похоже, что я была потрясена до глубины души. Я бросилась к ней и погладила ее по спине, «Что тебе сейчас нужно, так это чашка горячего чая», — сказала я. «Нет почти ничего такого, что нельзя было бы вылечить чашкой горячего чая». Я поспешила на кухню и трясущимися руками поставила чайник. Из гостиной до меня доносились бабушкины рыдания. Как только вода вскипела, я приготовила две идеальные чашки чая и принесла их в гостиную на бабушкином серебряном подносе. «Ну вот», — сказала я. «Давай-ка мы с тобой сядем на диван». Но бабушка даже не шелохнулась. Она все так же сидела на полу. Тряпка для полировки была скомкана в ее руке. Я осторожно преодолела полосу препятствий из ее сокровищ и расчистила себе местечко на полу рядом с ней. Потом пристроила сбоку под нос, взяла обе чашки и поставила их перед нами. И снова положила руку бабушке на плечо. «Бабушка», — сказала я, — «можешь?» «Сесть прямо! Ты попьешь со мной чая?» Голос у меня дрожал. Я была в ужасе. Я никогда не видела бабушку такой слабой и маленькой, такой хрупкой, как птенчик. Бабушка, наконец, распрямилась и промокнула глаза тряпкой для полировки. а — произнесла она. «Чай!» Мы долго сидели рядышком на полу, бабушка и я, и пели чай, окруженная зверюшками из кристаллов Сваровски и серебряными ложками. Рядом стояла фотография моей матери, отсутствующее третье лицо на нашем чаепитии. Когда бабушка снова заговорила, к ней вернулся ее голос, собранный и уверенный. «Моя дорогая девочка», — сказала она, — «прости, что я так расклеилась, но не волнуйся, мне уже намного лучше». Она сделала маленький глоток чая и улыбнулась мне. Улыбка была не такая, как всегда. Она не распространялась на верхнюю половину ее лица. У меня вдруг возник вопрос. Она когда-нибудь спрашивала обо мне? Моя мама? Ну, конечно, спрашивала, милая. Когда она звонила ни с того ни с сего это, часто было ради того, чтобы спросить о тебе. Я ей рассказывала, разумеется. Пока она слушала. Иногда это продолжалось не очень долго. «Потому что она была нездорова?» — спросила я. Это было слово, которое бабушка всегда использовала, чтобы объяснить, почему моя мать уехала. «Да, потому что она была ужасно нездорова. Когда она мне звонила, это обычно было с улицы. Но когда я перестала содержать ее, она перестала звонить. А мой отец?» — спросила я. «Что случилось с ним?» Как я уже говорила, он был человек с гнильцой. Я пыталась помочь твоей маме увидеть это. Я даже звонила старым друзьям с просьбой помочь мне убедить ее уйти от него, но из этого ничего не вышло. Бабушка немного помолчала и сделала еще глоток чая. «Ты должна пообещать мне, моя дорогая девочка, что никогда в жизни не станешь пробовать наркотики». Ее глаза наполнились слезами. «Я обещаю, бабушка», — сказала я. Я не знала, что еще сказать, поэтому просто протянула руки и обняла ее. Я чувствовала, как она прижимается ко мне совершенно по-новому. Это был единственный раз, когда я чувствовала, что это я обнимаю ее, а не наоборот. Когда мы отстранились друг от друга, я не могла понять, как правильно поступить дальше. Поэтому просто сказала, «Как ты всегда говоришь, бабушка, когда ничего не помогает, сделай уборку». Она кивнула. «Моя дорогая девочка, ты — настоящее сокровище. Что бы я без тебя делала? Может, мы вместе разберемся с этой неразберихой?» И с этими словами бабушка вернулась. Возможно, она притворялась, но пока мы разбирали ее безделушки, протертые от пыли и отполированные, и расставляли их по своим местам в шкафчике она щебетала и болтала, как будто это был обычный день. После этого мы больше никогда не говорили о моей матери. И вот сегодня я сижу ровно на том же месте, где сидела в тот день и окруженная коллекцией сувениров. Только на этот раз я совершенно одна. «Бабушка!» — говорю я пустой комнате. «Кажется, у меня неприятности!» Я расставляю фотографии наверху антикварного шкафчика, потом протираю каждое из бабушкиных сокровищ и аккуратно убираю их за стекло. и остаюсь стоять перед шкафчиком, глядя на его содержимое. Я не знаю, что мне делать. Пока у тебя есть хотя бы один друг, ты не одинок. Все это время я справлялась в одиночку, но, наверное, уже пора просить помощи. Я иду к входной двери, где оставила свой телефон, беру его и звоню Родни. Он берет трубку на втором гудке. «Алло?» «Алло, Родни», — говорю я. Надеюсь, я не застала тебя в неподходящий момент. «Все нормально», — говорит он. «Что случилось? Я видел, как ты выходила из отеля с копами. Весь отель гудит, — говорят, у тебя проблемы. Боюсь, в данном случае слухи могут оказаться верными. Чего от тебя хотели полицейские?» «Правды», — говорю я. «Про меня? Про Жизель?» Мистер Блэк умер не от передозировки, вернее, не совсем от нее. «Ну, слава богу, а от чего он умер?» «Они пока что не знают, но они явно подозревают меня. И, возможно, Жизель тоже. Но ты же ничего им про нее не сказала, правда?» «Практически ничего, — говорю я. И не упоминала Хуана Мануэля и всю эту историю. Какое отношение это имеет к мистеру Блэко?» «Никакого, абсолютно никакого. Ну, и зачем ты звонишь мне?» родни «Мне нужна помощь». Голос у меня срывается, и я понимаю, что с трудом сохраняю самообладание. Он на некоторое время умолкает, потом спрашивает. «Ты что, это ты убила мистера Блэка?» «Нет!» «Разумеется, нет. Как ты мог вообще такое...» «Прости, прости, забудь, что я это сказал». «Так что у тебя за проблемы?» «Жизель». Она попросила меня вернуться в номер, потому что она там кое-что оставила. пистолет она хотела вернуть его а она мой друг, поэтому я господи иисусе в трубке повисает молчание ясно родни да я тебя слушаю говорит он но «Ну и где сейчас пистолет в моем пылесосе у моего шкафчика мы должны его оттуда забрать говорит родни я слышу в его голосе волнения мы должны сделать так чтобы он исчез да «Именно», — говорю я. «Ох, Родни, прости, что втягиваю тебя во все это. И, пожалуйста, если полиция тебя спросит, ты должен сказать им, что я не злодейка, что я никому никогда не причинила бы зла». «Не волнуйся, Молли, я обо всем позабочусь». Я чувствую, как меня затапливает волна благодарности, грозящая выплеснуться наружу потоком слез. Но я не могу этого допустить. Вдруг Родни сочтет, что это недостойно. Я хочу, чтобы... Все эти события нас сблизили, а не отдалили. Я делаю глубокий вдох и заталкиваю сантименты подальше. «Спасибо тебе, Родни», — говорю я. «Ты настоящий друг. Больше, чем друг. Я просто не знаю, чтобы я без тебя делала». «Я рядом», — говорит он. «Но это еще не все. Я боюсь, что когда он услышит все остальное, он может отвернуться от меня навсегда». «Есть еще одна вещь». Выдавливаю я из себя обручальное кольцо мистера Блэка. Я нашла его в номере и, в общем... Мне очень стыдно в этом признаваться, но в последнее время я оказалась в очень тяжелом финансовом положении. Сегодня я отнесла его кольцо в ломбард, чтобы заплатить за квартиру. Ты... Что ты сделала? Оно на витрине в ломбарде в центре города. У меня это в голове не укладывается. «У меня это просто в голове не укладывается», — повторяет он. Я слышу, как он почти смеется, как будто я рассказала ему какую-то восхитительную новость. Не может же в самом деле считать это смешным. Мне приходит в голову мысль, что со смехом дело обстоит точно так же, как с улыбками. Люди используют их для того, чтобы выразить целую гамму смешанных эмоций. «Я совершила ужасную ошибку», — говорю я. Я никогда не думала, что они будут снова меня допрашивать. Я считала, что моя роль во всем этом окончена. Если полицейские выяснят, что я заложила кольцо мистера Блэка, это будет выглядеть так, как будто я убила его ради наживы, ты понимаешь? «Прекрасно понимаю», — говорит Родни. «Да уж, это просто невероятно. Послушай, все будет хорошо. Положись на меня». «Ты разберешься с пистолетом и с кольцом. Не надо было вообще его брать. Это было неправильно». Ты выкупишь его обратно и сделаешь так, чтобы его больше никто никогда не увидел. Когда-нибудь я верну тебе деньги, даю слово. Ты же сказал Молли, предоставь все мне. Ты сейчас дома? Да, говорю я. Не выходи сегодня из дома, поняла? Не ходи никуда. Я и так никогда никуда не хожу, родни, говорю я. Ты просто не представляешь, как я тебе благодарна. Для этого и существуют друзья, разве не так? чтобы помогать друг другу в сложных ситуациях. «Ну да», — говорю я, — «для этого и существуют друзья». «Родни?» — произношу я в трубку. Я совсем уже готова признаться, что мне отчаянно хочется стать для него чем-то большим, нежели просто другом, но уже слишком поздно. Он повесил трубку, не попрощавшись. Я вывалила на него все свои проблемы, которые он теперь вынужден распутывать, и он не хочет терять ни секунды. Когда все это будет кончено, я приглашу его на тур по Италии. Мы будем сидеть в нашей уединенной кабинке в Олевгарден, в теплом свете лампы и поглощать горы салата и хлеба, следом за которыми настанет черед пасты а после прорвы сладких десертов. А когда мы закончим, я каким-нибудь образом завладею счетом. Я отплачу ему за все. Я обязательно отплачу.